Действие было неописанное. Народу казалось, что тяжкие узы клятвы спали с него, и что сам Всевышний устами праведника изрёк помилование России. Плакали, радовались, и тем сильнее тронуты были вестью, что Иов едва успев доехать из Москвы до старицы, представился 8 марта. Мысль, что он уже стоя на Праге вечности беседовал с Москвойю, умиляла сердца. Забыли в нём слугу Борисова. видели единственного мужа святого, который в последние минуты жизни и в последних молениях души своей ревностно занимался судьбой угоресного отечества. Умер, благословляя его и возвестив ему умилостивление неба. Но происшествия не соответствовали благоприятным ожиданиям. Воеводы, посланные царем истребить скопище мятежников, большей частью не имели успеха. Мстиславский с главным войском обступив Калугу. Стрелял из тяжелых пушек, делал приметку укреплениям, издали вел к ним деревянную гору и хотел зажечь ее вместе с тыном Острога. Но Болотников подкопом взорвался ее гору, не знал и не давал успокоения осаждающим, сражался день и ночь, не жалел людей, не себя, обливался кровью в битвах непрестанных и выходил изо всех победителем, доказывая, что ожесточение злодейства может иногда уподобляться героизму добродетели. Он боялся не смерти, а долговременной осады, предвидя необходимость сдаться от голода, ибо не успел запастись и хлебом. Разбойники калужские ели лошадей, не жаловались и не слабели в сечах. Царь велел снова обещать милость их атаману, если покориться. Ответом его был «жду милости единственно от Димитрия». Тщетно прибегали и к средствам менее законным. Московский лекарь Фидлер вызвался отравить главного злодея,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 укрепился на острове Болдинском и, невзирая на зимний холод, нужду, смертоносную цингу в своем войске, отражал все приступы тамошних бунтовщиков, которые в восступлении ярости мучили, убивали пленных. Голова их, князь Хворостинин, объявив самого Шереметева изменником, грозил ему лютейшую казнью и звал нагайских владельцев под знамя Деметрия.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 другие зажгли свои пороховые бочки и взлетели на воздух, как жертвы остервенения, свойственного только воинам междуусобным. Романов, дотоле、да、известный единственным великодушным терпением в несчастье, удостоился благодарности царя и золотой медали за оказанную им доблесть. Но изменники в другом месте были счастливее.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 Где несчастный Мстиславский и другие воеводы соединили рассеянные остатки войска, бросив пушки, обоз, запасы в добычу неприятелю. Еще хуже робости была измена: 15 тысяч воинов царских и в числе их около ста немцев пристали к мятежникам. Узнав, что сделалось под Калугой, Измаилов снял осаду Казельска, по крайней мере не кинул снаряда огнестрельного и засел в Мещевске. Все эти вести поразили Москву.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 приказав Москве брату Дмитрию Шуйскому, князьям Адольфскому и Трубецкому, а всех иных бояр, окольничих, думных диаков и дворян, взяв с собою под царское знамя, коего уже давно не видали в поле с таким блеском и множеством сановников, уже и не стыдились идти всем царством на скопище злодеев храбрых. Близ Серпухова соединились с Василием Мстиславским и Воротинский, оба как беглецы в уныние стыда. Довольным числом.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 Сведав, что Илейка с Шаховским уже в Туле, и что Болотников к ним присоединился, Василий послал князей Андрея Голицына, Лыкова и Прокопия Липунова к Кашире. Самозванец Петр, как главный предводитель злодеев, велел также занять сей город Телятевскому. Рати сошлись на берегах восьми, пятого июня. Началось дело кровопролитное, и мятежники одолевали. Но Голицын и Лыков кинулись в пыл битвы с восклицанием,